Хуфа и Цинь не чувствует разницы. Девять хвостов. Теперь у него было девять хвостов. Хуфа и Цинь напыжился от гордости. Лис с горы, заметив это, фыркнул и предложил. «Можешь танцевать победную лисью Джигу на пару с недопеском. Хуфа и Цинь покосился на него, но ничего не ответил. Он пребывал в радужном настроении и даже не возражал, когда лис с горы принялся по привычке его донимать. «Жалко, что ты не так часто отращиваешь хвосты», сказал на это Хувей, усмехнувшись. Хуфэйцин лучился благостной аурой и пропустил насмешку мимо ушей. Девятый хвост. Теперь он всего в шаге от горного духа. Теперь он стал еще сильнее. Нет. Радость Хуфей угасла, когда он осознал, что ничего не изменилось. У него просто вырос еще один хвост. Никаких других изменений он в себе не чувствовал. Уровень духовных сил прежний, новых способностей не прибавилось. Он рывком сел, тараща глаза в вечерний сумрак. Чего всполошился? Не слишком довольно спросил лис с горы, который уже успел задремать и не рассчитывал получить локтем в бок. Не чувствую разницы, сердито сказал Ху Цинь. А? Выгнул бровь Хувей. Выражайся яснее, не то я тебе укушу. У меня девятый хвост, так? Так. Но он мне ничего не прибавил. «А должен был?» — усомнился Хувей. «Когда у меня отрастал новый хвост, уровень моей культивации повышался», — сказал Хуфей Цинь раздраженно. «Ничего не изменилось. В этот раз ничего не изменилось. У меня просто вырос еще один хвост». «Хм...» — неопределенно отозвался Лиз «Вероятно, ты достиг максимального уровня, только и всего». «Не может быть!» — отрезал Хуфей Цинь. «Я еще бесконечно слаб, если сравнивать с тобой». «Я чистопородный демон», — возразил Хувей. «Тебе меня никогда не догнать. Но ты ведь наверняка стал сильнее, чем был до перерождения. Культивируешь до горного духа, а там...» «Это сплошное разочарование, а не девятый хвост». Подумал мрачно Хувей Цинь и огрызнулся, когда лис с горы, уже окончательно проснувшийся, попытался к нему прилиситься. «Если нет никакой разницы, зачем было так стараться его отращивать?» – воскликнул Ху Фей Цинь, ухватив себя за девятый хвост. «Зато ты теперь совершенная лиса. Ты достиг лисьего абсолюта», – ухмыльнулся лис с горы. «Нету лис никакого абсолюта», – рассердился Ху Фей Цинь и так дернул одеяло, что Хуфей свалился с кровати на пол. «Эй, я не виноват, что вырос хвост пустышка». «Как?» – переспросил Ху Фей Цинь. Или же ты невнимательно себя проверял на предмет изменений?» Продолжал Лиз горы, сделав вид, что не расслышал переспроса. «Хвосты ведь не только на количество духовных сил влияют. Может, у тебя какие-то способности появились?» «Нет», — сказал Хуфаицинь однозначно. «Я хорошо проверил». «Что за хвост пустышка?» — настойчиво повторил Хуфаицинь. «Не начинай говорить, если не собираешься продолжать. Я от тебя не отстану». «Просто для красоты. Некоторые лисы отращивают дополнительный хвост для красоты. Чем больше хвостов, тем лиса популярнее на лисьем лежбище, и тем больше лис ее оприходует. Культивация это не имеет никакого отношения». «Фэйцинь, ты что, решил прибавить себе популярности?» фыркнул лис с горы. «Мой хвост не пустышка», – возмутился Ху Фэйцинь. «И меня не интересует популярность». Совместной культивации с тобой мне вполне хватает. Переходить на такую ступень я не хочу. Прямо это за комплимент», – сказал Хувей и осклабился.